Женщина в зеркале Не следовало бы оставлять висящие на стенах зеркала, как не следует оставлять без присмотра открытую чековую книжку или письмо с признанием в гнусном злодействе. В тот летний день взгляд невольно тянулся к высокому зеркалу, висевшему в холле. Так распорядился случай. Из глубины дивана в гостиной был отлично виден не только отраженный в итальянском зеркале мраморный стол прямо перед ним, но и кусок сада. Видна была длинная зеленая дорожка, окаймленная бордюрами из высоких цветов, вводившая куда-то за пределы, рассекавшие ее наискосок золоченой рамы. Дом был пуст, и сознание, что кроме тебя в гостиной никого нет, внушало ощущение, знакомое, наверное, натуралистам, когда они, накрывшись сеткой из травы и листьев, став незримыми, наблюдают самых пугливых зверей и птиц. Барсуков, выдр, зимородков, без стеснения разгуливающих на воле. В тот день комната была полна этих пугливых созданий, игры теней и света, в которой взлетают занавески, опадают лепестки, что случается только, когда никто этого не видит. Тихая комната в старом загородном доме. Комната с коврами и каменными каминами, встроенными книжными полками и красными с золотом лакированными шкафчиками была полна таких призрачных созданий. В легком танце они перебегали из угла в угол, грациозно выступали, поднимая лапки и распустив хвосты, словно что-то клевали, как цапли или стайки нарядных фламинго, на которых розовые краски слиняли, или павлины с хвостами в прозрачных серебряных чехлах. И что-то вдруг затемнялось, словно каракатица выбрасывала облачко лиловой жидкости И комнату, как живого человека, раздирали страсти и печали, взрывы гнева и зависти. С каждой секундой в ней что-нибудь доменялось. А за дверью, отраженный в зеркале мраморный стол, подсолнухи, дорожка в саду были так отчетливы и неподвижны, что казалось, реальность их ненарушима. Странно это был контраст. Здесь все непрерывно меняется, там все застыло. Взгляд невольно обращался то туда, то сюда, а все окна и двери в доме были открыты из-за жары, и поэтому дом пополнился вздохами, словно все скоротечное и приходящее обрело голос, и голос этот то шелестел, то замирал, как человеческое дыхание, тогда как в зеркале все затаило дух и замерло в блаженстве бессмертия. Полчаса тому назад хозяйка дома Изабелла Тайсон в легком летнем платье и с корзинкой в руке Ушла по зеленой дорожке и исчезла из глаз, отсеченная золоченой рамой зеркала. Очевидно, она направилась в нижний сад нарвать цветов. Или, что более вероятно, набрать чего-то невесомого, причудливого, раскидисто-зеленого, такого как ломонос или изящные побеги в юнка, что плетают грубые стены и вспыхивают там и сям яркими пятнами фиолетово-белых колокольцев. С ней вязалось что-то причудливое скорее дрожащий в вьюнок, чем прямая, как палочка астра, или же манная циня, или даже розы, фонарями горящие на кольях ее же любимых шпалер. Сравнение это показывало, как мало мы о ней знали после стольких-то лет, ибо на самом деле женщина из плоти и крови в 55, а то и 60 лет не может быть ни зеленым побегом, ни усиком» такие сравнения мало того что никчемные и поверхностны они еще и жестоки, потому что дрожа и колеблясь не хуже в юнка скрывают от нас правду а правда необходима как необходима стена и все же странно что зная Изабелу столько лет невозможно было сказать что они правда, а что фантазия мы все еще отделывались фразами вроде этой насчет в юнка и ломоноса. Всем известные факты были наперечет. Было известно, что она старая дева, что она богата, что она купила этот дом и без чьей-либо помощи, часто забираясь в самые глухие уголки земли и рискуя подхватить какую-нибудь восточную болезнь или уколоться ядовитые шипы. Собрала все эти ковры и стулья, и шкафчики, что вели теперь у нас на глазах свое призрачное существование. Порой казалось, что им известно о ней больше, чем дозволено узнать нам, хоть мы и сидели на них, писали за ними и осторожно по ним ступали. В этих шкафчиках было много маленьких ящичков, а в ящичках наверняка хранились письма, перевязанные лентами, надушенные лавандой и лепестками роз. Ибо вот и еще факт, если уж требуются факты. В прошлом Изабелла много с кем общалась, у нее было много друзей, И тот, у кого хватило бы дерзости выдвинуть ящик и прочесть ее письма, нашел бы там следы многих треволнений. Назначенные свидания, сетования на то, что свидания не состоялись, длинные письма с выражением нежных чувств, резкие письма, полные ревности и упреков, страшные слова окончательного расставания. Ведь все эти встречи и объяснения не привели ни к чему. Она так и не вышла замуж. А между тем, судя по равнодушному как маска выражению ее лица, она знала, что такое опыт и страсть в двадцать раз лучше, чем женщины, о чьих романах слышали и толковали все кому не лень. Под влиянием этих мыслей об Изабелле комната ее заволокла с тенями и иносказаниями. Углы стали казаться темнее, ножки столов и стульев более хрупкими и замысловатыми. Внезапно эти раздумья были прерваны резко, хоть и бесшумно. В зеркало заглянул кто-то большой и черный, заслонил собой все вокруг, высыпал на стол кучу мраморных табличек в розовых и серых прожилках и исчез. Но вся картина успела измениться. Какое-то время она казалась неузнаваемой, бессмысленной, не в фокусе. Эти таблички не вмещались ни в какую человеческую ситуацию. Потом некий логический процесс начал вбирать их в себя, распоряжаться ими и пристраивать их на место в общей сумме опыта. И наконец до сознания дошло, что это просто-напросто письма. Приходил лакей и принес почту. Они лежали на мраморном столе сначала сочась светом и красками, ни с чем не сливаясь, а потом стало видно, как они точно по волшебству втягиваются и располагаются и становятся частью общей картины и получают свою долю той неподвижности и бессмертия, которой дарило зеркало. Теперь они словно приобрели новую реальность и значение, а заодно и стали тяжелее, словно только с помощью резца их и можно было бы отделить от стола. И пусть то была фантазия, но казалось, что из пачки заурядных писем они превратились в скрижали, на которых начертана вечная правда, что, прочитав их, Узнаешь об Изабелле все, что стоило о ней узнать, да и не только о ней, но и о жизни. Листки в этих мраморных на вид конвертах наверняка исписаны густо и с подчеркиваниями, сплошь очень важными вещами. Изабелла войдет, станет медленно брать их в руки одно за другим, распечатывать и внимательно прочитывать слово за словом, а потом с глубоким, все понимающим вздохом, словно заглянув на самое дно познания, разорвет конверты на мелкие кусочки, а письма свяжет в пачку и запрет в ящик в одном из шкафчиков, твердо решив утаить то, о чем она не считает нужным никому рассказывать. Эта мысль послужила как бы вызовом. Изабелла не считала нужным рассказывать о себе. Но теперь ей от этого не уйти. Это нелепо, это чудовищно. Раз она столько утаивает и столько знает, значит, надо вскрыть ее первым попавшимся инструментом — воображением. Надо без промедления сосредоточить на ней все помыслы, не дать ей ускользнуть, не дать, как раньше, отвлекать себя случайными мелочами, обедами, гостями и светскими разговорами. Надо поставить себя на ее место. Легко себе представить, как она стоит сейчас в Нижнем Саду. На ней длинные модные туфли самой мягкой, самой эластичной кожи, безупречные, как все, что она носит. И стоит она у высокой изгороди нижнего сада, подняв привязанные к поясу ножницы, чтобы срезать какой-нибудь увядший цветок, какую-нибудь слишком вытянувшуюся ветку. Солнце светит ей в лицо, бьет в глаза, но нет, в последнюю минуту набежала облачко, и выражение ее глаз стало непонятным, насмешливым или ласковым задумчивым или открытым. Виден только расплывчатый контур ее немного увядшего красивого лица, обращенного к небу. Возможно, она думает о том, что надо заказать новую сетку, покрывать грядки с клубникой, что надо послать цветов Дави Джонсона, что пора съездить на новоселье к Хипслеем. О таких вещах она во всяком случае говорит за обедом. Но вещи, о которых она говорит за обедом, Это неинтересно. Хочется другого. Уловить и облечь в слова состояние, которое для ее души то же, что для тела дыхания, что называют счастьем или несчастьем. Едва возникли эти слова, как стало ясно, что она, конечно же, счастлива. Она богата. Она известна в своем кругу, у нее много друзей. Она путешествует, покупает ковры в Турции, синие вазы в Персии, Дороги наслаждения разбегаются во все стороны от того места, где она стоит, подняв ножницы, чтобы срезать трепещущие ветки, а окружевные тучки бросают на ее лицо прозрачную тень. Тут она быстрым движением перерезала несколько стеблей ломоноса, и они упали на земь. И когда они упали, конечно же, прибавилось света. Конечно же, стало возможно немножко глубже проникнуть в ее сущность. Душа ее сейчас полна нежности и сожалений. Срезать лишнюю ветку так жалко, ведь она живая, а жизнь — это самое дорогое. Да, и в то же время падающая ветка — это напоминание о том, что и ты умрешь, и все на свете непрочно, эфемерно. И тут же, оттолкнувшись от этой мысли, она с присущим ей здравомыслием подумала, что жизнь обошлась с ней милостиво. Хоть смерти неизбежна, ей сладко будет растянуться на земле и, разрушаясь, смешаться с корнями фиалок. Она стоит и думает, не облекая ни одной мысли в слова, потому что она из тех сдержанных натур, что предпочитают обволакивать свои мысли молчанием. Она чувствует, что душа ее полна мыслей. Душа ее, как это ее комната, где тени мечутся туда-сюда в легком танце, грациозно движутся, распустив хвосты, что-то клюют на ходу. И все ее существо, опять же, как комната, тонет в тумане глубокого знания, немых сожалений, и сама она подобна запертым ящичкам, набитым письмами. Говорить о том, чтобы вскрыть ее, точно она устрица, грешно и нелепо. Тут годится лишь самый тонкий, острый, гибкий инструмент. Надо просто вообразить. Да вон она сама в зеркале. Ты испуганно вздрагиваешь. Сначала она была так далеко, что и не разглядеть толком. Она замедляла шаги. То поправит розу на колышке, то поднимет и понюхает гвоздику. Но шла не останавливаясь, и все вырастало в зеркале, становилось все больше той, в чью душу так хотелось проникнуть. Шаг за шагом шла и проверка. Приспособление обнаруженных в ней качеств к ее теперь зримому облику. Вот ее серо-зеленое платье и узкие туфли, и корзинка, и что-то поблескивает на груди. Она приближалась так постепенно, что, казалось, она не разбивает картины, отраженной в зеркале, а только вносит в нее какое-то новое настроение, которое незаметно изменяет и другие предметы, словно вежливо просит их посторониться. И письма на столе, и зеленая дорожка — и подсолнухи поджидающие ее в зеркале словно расступались принимая ее в свое общество наконец вот она и здесь в холле остановилась стоит у стола совершенно неподвижно из зеркала сразу стало заливать ее светом, который словно пригвоздил ее к месту который подобно кислоте съедал все несущественное и лишнее оставляя неприкосновенной только правду это было Захватывающее зрелище. Все спадало с нее. Облачко, платье, корзинка, бриллиант. Все, что подходило под определение в юнка и ломоноса. Вот и жесткая стена, которую они оплетали. Вот и сама женщина. Стоит обнаженная в этом безжалостном свете. И ничего не осталось. Изабелла пуста. Нет у нее мыслей и нет друзей. Она никого не любит, а письма — одни счета. Вот она стоит, старая, исхудавшая, жилистая, прямой нос, морщинистая шея, и даже не дает себе труда взять их в руки. Не следовало бы оставлять без присмотра висящие на стенах зеркала.